Глава двадцать пятая. Слава. Без ставшего необходимым общением мне становится тесно в собственной квартире. Давят светлые стены, душат узкие коридоры, бесят пахнущие нетимуром простыни, раздражает молчащий телефон и иконка пользователей не в сети, неимоверно бесит. Да прокушенной до крови губы, до впивающихся в ладонь ногтей, до непрошенной дрожи во всем теле бесит. За окном середина ноября. На землю пуховым покрывалом опускается первый снег, а я вспоминаю минувшую зиму, ставшая о судьбоносном знакомство и запавшую в душу поездку от университета до дома, подхватившего меня на руки Громова, оставшегося на кофе и вскруживший голову пряный поцелуй с нотками чёрного американо и солёного ветра. Моего ветра. «Нет, пап, я не приеду на ужин». Оторвавшись от собравшихся к омому горло переживаний, я прижимаю к уху мобильник и ныряю в свободное длинное пальто. «Но мы можем посидеть где-нибудь в кафе после твоей работы, если захочешь». Я быстро сворачиваю разговор, ссылаясь на то, что опаздываю на учёбу и тихо со свистом выдыхаю. Шнурую удобные чёрные ботинки на толстой подошве и наношу прозрачный блеск на бледные губы. Минимум макияжа, никаких каблуков, и затянутые высокий хвост волосы, потому что мне так удобно. «Привет, Слава!» Недалеко от ступенек, ведущих ко входу в нашу альмаматор, меня встречает лучащийся радостью Шилов с небольшой коробкой шоколадных капкейков со сливочным кремом и ягодкой малины сверху. Но я рассеянно от него отмахиваюсь. Еда — это последнее, о чем я сейчас думаю, а выпитый с утра набегу кофе и так просится наружу. «Тебе Тимур не звонил?» Ровно на секунду замирая в ожидании ответа, задыхаясь внутри и делаю шаг вперёд, спотыкаясь о заледеневший сугроб. «Нет». «Быть может, Громов просто разбил телефон и пока не добрался до ремонтного салона?» Успокаиваю себя, пытаясь хоть как-то снизить градус зашкаливающего напряжения и попутно освобождаюсь от ладони Кирилла, покоящейся у меня на локте. «На улице зима. У меня в груди зима». На языке тоже зима, и объяснять Шилову причину моей холодной отстранённости не хочется, так же, как и присутствовать на кажущейся теперь бесполезной паре. «Иди сам, я пропущу». Со скрипом выдавливаю себя и торопливо скольжу мимо одногруппников в концу коридора. Чтобы забраться с ногами на подоконник, обнять колени правой рукой, а левой копаться в инсте, проверяя самые худшие свои подозрения. «Тимура?» Нет, у меня в подписчиках. Меня нет у него в подписках. И посмотреть его публикации я не могу. Он закинул меня в чёрный список? Серьёзно? Застывшие на экране пальцы не имеют и перестают ощущаться как часть организма. Глаза наполняются злыми слезами и теперь видят мир в эдаком софт-фокусе. Уши закладывает, как на приличной высоте а по венам течёт ядовитая болезненная обида, перемешанная с полным непониманием ситуации. Добрых десять минут я трачу на то, чтобы привести в порядок свои барахлящие органы чувств. Грею озябшие ладони теплым дыханием, тру веки, избавляясь от скопившейся на ресницах влаги и стараясь удержаться на грани пропасти и не сорваться в плотно крушившее меня кольцо паники. Ноги не слушаются, поджилки трясутся, но я упрямо толкаю себя вперед к аудитории, где должно проходить занятие у тренировавшихся с Громовым пловцов. Время превращается в бесконечную спираль, а я в каменную статую, пока лектор не отпускает студентов на перерыв, и они не вываливаются дружной гурьбой наружу. Подтянутые фигуры высоких парней выделяются на фоне менее спортивных и более низких сокурсников, и я нетерпеливо проталкиваюсь к расслабленно переговаривающимся ребятам, оттесняя в сторону пара девчонок. Бьюсь об осуждение, застывшее в глазах Артёма, и откладываю беседу с ним на потом. В конце концов, к поступкам Летовой и её решениям я не имею никакого отношения. «Вань!» Трогаю более общительного и менее агрессивно настроенного Ивана за рукав и складываю руки домиком в выстраданной просьбе. «У меня с мобильником что-то не то. Можешь Тимуру передать, что я не могу с ним связаться?» Обзаведшийся татуировкой кобры на шее и подзрослевший за год молодой мужчина согласно кивает и быстро отстукивает сообщение нужному адресату. Ответ прилетает почти мгновенно, отравляя всё мое существо и заставляет покрывшегося белыми пятнами Ваньку виновато прятать взгляд. «Не пиши ему больше слава. Он не хочет с тобой разговаривать». Глухо бормочет под нос угодивший не в свою тарелку парень и хмуро добавляет. И меня больше в это не впутывай. Иван выдёргивает из моих пальцев свой рукав и скрывается за дверью кабинета. За ним торопливо протискиваются остальные студенты, а я ничего не вижу перед собой. Вместо чёткой картинки белые пятна. Пространство плывёт, и я бессильно приваливаюсь к гладкой стене, сползая по ней вниз. Холодно. Больно. Одиноко. В носу нестерпимо печёт, На языке полынная горечь, а в груди как будто разорвался снаряд и теперь режет мелкими осколками внутренности. Так что не выпустить толком воздух из лёгких и не подняться на ноги. «Я тебя люблю, принцесса! Я скоро вернусь! Не грусти!» Моё тело ломает и колотит, как от жесточайшей лихорадки. В глубине души выжженная пустыня без намёка на хилую растительность или спасительный оазис. И краем сознания я всё-таки понимаю, что сама во всём виновата. Нельзя так погружаться в человека, делать его центром своей Вселенной, чтобы потом не сидеть на полу, истекая незримой кровью. Досадно, горько, обидно, хоть плачь. Только вот слёзы засохли где-то на полпути и... и не могут прорвать возведённую плотину. И от этого в вас раз хуже... «Слава? Что случилось?» Озабоченность Шилов, сброшенном мною на подоконнике рюкзаком наперевес, как всегда оказывается в нужном месте в нужное время. И я позволяю себе опереться на его руку, отталкиваюсь от стены и делаю пару шагов на деревянных ногах, слегка пошатываясь. Словно мне вживили металлические протезы, и я только-только начинаю к ним привыкать. «Жизнь случилась». Уродливый едкий смешок слетает с пересохших губ, пугая моего спутника, и, как ни странно, распаляет меня. В мгновение ока я заливаюсь диким неконтролируемым смехом и никак не могу замолчать. Даже когда декан встречает нас на выходе из университета и с подозрением ведёт ледяным взглядом по моей фигуре. Станислава? Здравствуйте, Ивар Сергеевич. А супруги-то про вечеринку у Бекетова рассказали? Спрашивая я раньше, чем успевает сработать внутренний тормоз, и прямолинейно рассматриваю сереющее лицо Рожковского. Сейчас, когда всё моё существо корёжит и выворачивает наизнанку, мне до безумия хочется сделать больно другим, вытащить на свет их грязные тайны, продемонстрировать многочисленные скелеты и с удовлетворением маньяка потоптаться по больным мозолям. Чтобы плохо было не только оверенной Станиславе, но и целому грёбанному миру. «Что на тебя нашло?» — испуганно шипит Кирилл и всё-таки умудряется оттащить меня подальше от ошарашенного декана, рассеянно потирающего виски. «Ничего!» Я независимо передёргиваю плечами и позволяю усадить себя на переднее сиденье Шиловского Вольво. «В блестящем и явно недавно вымытом салоне автомобиля пахнет ванилью и бананом, и эти запахи меня бесят!» бесит идущий снег за окном, разрядившийся в хлам телефон и до сих пор колотящееся сердце тоже бесит. По законам жанра оно уже должно было остановиться и распасться к хренам на мелкие ошмётки от тех убийственных эмоций, которые я продолжаю испытывать. Слав, что с... За... Просто езжай и следи за дорогой. Резко обрубив виновато косящего в мою сторону Кирилла, я затыкаю ладонями уши отгораживаюсь от звуков и шорохов и надеюсь утонуть в непрадицаемой тишине. Только вот от... ты такая красивая принцесса, засевшего в голове, всё равно никуда не деться. Я опустила Громова так глубоко, что теперь придётся выдирать из себя с корнями. Спасибо за поддержку, Кир, но сегодня я не настроена принимать гостей. Я выстраиваю между нами с товарищем барьер, пока мы поднимаемся на мой этаж и направляемся к нужной квартире. Из последних сил держу равнодушно надменную маску, вцепившись в ручку двери до да побелевших костяшек и настойчиво выпроваживаю Шилова вон. Мне нужно моё убежище, мой маленький мирок, который хранит ещё столько тёплых воспоминаний, что я, возможно, смогу хоть немного согреться. Это всё не по-настоящему». «Не по-настоящему! Не по настоящему не по -насто... Глухо сипло повторяю, как заевшая пластинка, падая на диван прямо в одежде. Моё подсознание успело смириться, что, как раньше, уже не будет, но я всё ещё хватаюсь за фрагменты прошлого, пытаясь обелить Тимура. Придумать ему оправдание, найти тысячу причин, почему он не мог поступить иначе. «Глупая, наивная девочка...» только что разбившие очки стеклами внутрь.